Глава 22. Ну как? спросил Грач, когда я сел к нему в машину. Он припарковался через улицу от офиса Валета. Пока никак. Уклончиво ответил я. Валет живой? А разве я говорил, что иду его убивать? прищурился я, внимательно уставившись на новоиспеченного напарника. И не говорил, что Вальков ⁇ это Валет. «Ты мне-то можешь не заливать, ты убивать его шел. А Валькова я знаю, бывший бандюга. Вопрос в том, чего ты сам хочешь». «От тебе что за дело?» — недоверчиво спросил я. «Он убил моего кореша. Лютого. Я опешил». «Откуда знаешь?» «А ты?» — теперь уже грач уставился на меня в упор. «Синичка на хвосте принесла». «Что он, сука, виноват в смерти Малютина, моего дяди?» «Синечка», — фыркнул он. «Не доверяешь?» «Не знаю уже, кому в этом мире можно доверять. И можно ли?» Хотел я добавить, но не стал. «Мне точно можно. Слово даю. Вора. И это, если что, я с тобой до конца. И не против отправить этого гада на тот свет. Очень даже не против». Я хмуро кивнул. «Спасибо. Помощь мне не помешает. Так откуда ты знаешь, что Валет убил Лютого?» Я отбывал срок с одним, шестеркой Валета. Он от тубика загнулся, но перед смертью нашептал, что Лютого пришил Валет, и якобы есть доказуха. «Доказуха? Какая?» — насторожился я. А вот этого он не сказал. Сдох, не успел. Если бы я знал, давно бы нашел и сам утопил валета. И так сказал это, стиснув зубы, что я на минуту все-таки поверил. Имя помнишь того? Стубика? А то. Егоров Андрей Владимирович, 65-го года. В 98-м умер в ВК-15. Пробей по своим каналам. Может, что еще всплывет. Нужно проверить его связи и, и хату обыскать Егорова. Подхватил я. Вдруг что нароем? Зацепки какие. Спасибо, грач. Ты всегда был настоящим человеком. С чего ты взял? хмыкнул он. Я кинул его взглядом. Письма из прошлого. Забыл, что ли? Что-то ты не договариваешь, Макс. Ну, дело твое. При любом раскладе я в деле. Мы пожали друг другу руки, крепко с молчаливым пониманием. А теперь какой план у тебя? спросил грач. «Не поверишь. На работу новую выхожу. К Валету в охрану». «Что, бля?» Я рассказал ему, как все было. «Но не знаю, Макс. Палево какое-то. Вдруг они сложили два и два. Я линию вырубил и охранника, и ты такой заявился аккурат в это время. Может, и сложили, а может, и нет. Они же не в курсе, что я под них копаю». «Опасно. На твоем месте я бы отказался от этой идеи». Я заметил, что грач посмотрел на меня как-то по-особому. Может, и драл он со своих клиентов бабки за обыкновенные житейские мудрости. Но все-таки что-то в нем такое появилось, пока он их обрабатывал. Что-то словно бы отеческое. Я подготовлюсь, буду на чеку. Второго такого шанса не будет попасть в окружение этой гниды. «Стремно это все», — покачал головой грач, но я остался при своем. Потом мы еще покатались по городу, убедились, что хвоста за нами нет. Нырнули под эстакаду, проскочили по раздолбанным улочкам частного сектора, что вклинился в город старым посёлком, попетляли среди гаражей. И только когда окончательно убедились, что чисто, грач повёз меня домой. Внедорожник остановился у моего подъезда, когда уже стемнело. На небе повисли тяжёлые тучки, в окнах теплился свет, а во дворе чернела незнакомая «девятка». Я по старой привычке... Знал, что называется в лицо все машины своего двора. И эту раньше тут не видел. Может, в гости к кому заехали? Хотя вряд ли. Не похожа тачка на пенсионерскую. На заднем стекле наклейка «Еду как хочу», на зеркале в салоне болтается черный пушистый хвост, а вместо штатных колес – старое литье на низком профиле. Морда притянута к земле, будто кто-то пытался сделать из ведра спорткар. «Пацанская тачка». А кто сейчас в гости ездит на девятках? Все давно на такси пересели, и выпить можно, и без гемора. Значит, приехали не в гости. Значит, ко мне. И еще момент. На лавочке у подъезда, где обычно под ночь обитали два местных алкаша, в этот час как по расписанию, пусто, подозрительно. Я перевел взгляд обратно на лавку. Та была облита чем-то белесым, густым, с творожистой пленкой. — Похоже на кефир или прокисший йогурт. Изморали лавку, чтобы никто не торчал под окнами, задницы тут не просиживал, чтобы свидетелей не было. — Похоже, у меня гости, — тихо сказал я, кивнув в сторону темного входа. Грач уже собирался заводить двигатель, но замер, насторожился. — Валим, — прошептал он, чуть заметно мотнув головой в сторону машины. — Не люблю бегать, — процедил я и выдернул огнестрел из-под штанины. Рукоять приятно легла в ладонь. «Ну, пошли, проверим». Кивнул грач, выудив из бардачка нож-бабочку. Звяк, и в его руке блеснул клинок. Мы вошли в темный подъезд. Я пару раз щелкнул выключателем. Тишина. Свет не вспыхнул. Но лампочки на месте. Только под наклоном. Будто кто-то их нарочно выкрутил, оставив висеть разве что для вида. Перегорели? Да нет, подвыкрутили. «Дай я первым пойду», — прошептал Грач, показательно поддернув на себе робу электрика. «Типа электрик из Жека как раз пришел освещение починить». Я замер, подумал и покачал головой. «Хрен его знает. Если тебя уже срисовали у офиса валета, второй раз под электрика не прокатит». Но договорить не успел. Грач не стал слушать, уже шагал вверх широким пружинистым шагом, перескакивая сразу по две ступеньки. Его подошвы отдавали эхом среди бетонных стен. Шел не таясь, на ходу напевал что-то неразборчивое, вроде бы веселое, для вида. Даже выругался вслух. «Опять на линии что-то полетело, мать ее, так!» Я стиснул рукоять пистолета. Все шло по плану или нет, или, наоборот, по чему то другому плану. Я бесшумно скользнул следом, ступал осторожно, как кот, вышедший на охоту, Каждое движение аккуратное, мягкое, чтобы не сорвалось в звук. Ни дуновения, ни сквозняка. Будто подъезд затаил дыхание вместе со мной. Выше тусклый луч. Псевдоэлектрик подсвечивал себе путь телефоном, не спеша бубнил под нос что-то про контакт и фазу. Уверенно изображал монтера. Я же шел в полной темноте, держась за перила, скользя пальцами по старому крашенному дереву. «Молодежь!» Донесся сверху голос Грача. «Вы чего тут трётесь? Свет кто из вас попортил?» «Проходи, дядя!» ответил гундосый голос, молодой, дерзкий. «Курим стоим!» Но Куревым в подъезде не пахло. Врал он. Грач проворчал что-то на автомате, вроде «Ходит тут всякие, а мне потом чинить», всё ещё разыгрывая электрика. Играл хорошо, убедительно, и, главное, тянул время. Достаточно, чтобы я подкрался. Я был уже совсем близко. Осталось два шага, и я на лестничной площадке. Полумрак, но глаза уже привыкли. У стены двое. Один верзило, другой помельче. Оба в спортивках, в сланцах на босу ногу. Точно не люди Валькова, эти уличные самодеятельность. Вот он! Рявкнул Верзила, увидев меня, и в его руке показался кастет. Но электрик оказался быстрее. Чирк! Лезвие ножа скользнуло по руке нападавшего. Костец со звоном выпал на бетон. Второй и не думал лезть в драку. Струхнул, метнулся к перилам и, перемахнув через них, сиганул прямиком напролет ниже. «Паркурщик, твою мать!» Я кинулся за ним. В это время Верзилов взвыв от боли, попытался ударить грача здоровой рукой, но тот легко ушел в сторону и резким движением влепил ногой в живот. Бугай согнулся и осел на колени, задыхаясь. А я мчал вниз, слыша топот своих шагов и ощущая, как воздух свистит в ушах. Беглец вылетел из подъезда, хлопнув дверью. «Я следом. В руке у меня был пистолет, но стрелять нельзя. Палево. За такой переделанный травмат сразу уголовка, да и шуму на весь район. Да и к чему по воробьям из базуки палить?» Поднажал. Утренние пробежки не прошли даром. Дыхалка держалась, ноги слушались. Беглец уже начал сдуваться, и я догнал его в пару прыжков. Захлестнул ногу подсечкой прямо на ходу. Тот перекувырнулся и зарылся мордой в клумбу. Я навалился сверху, прижал к земле и прошипел в самое ухо. «Дернешься? Убью!» Для убедительности ткнул стволом под ребра так, что почувствовал. Выдохнул он со всхлипом, непонятно, то ли от страха, то ли от боли. Подбежал грач, тяжело дыша, но довольный. «Фу! Ну и зарядочка, мать ее! Это что за фраерок у нас такой?» «Сейчас глянем. А тот, который шпала, где?» — оглянулся я. «На лестничной площадке отдыхает. Я ему дыхалку выключил, чакру отсушил. Лежит, мантру скулит». «Надо было заорканить», — нахмурился я. Но бровью не повел на то, что я усомнился в надежности его приемов. «Да никуда не денется он. Из подъезда только один выход. Примем». Я подумал, вдруг тут еще в кустах кто сидит, а ты один выскочил. За тобой побежал, перестраховался. Я ловко стянул руки пленника пластиковыми хомутами за спиной, дернул вверх. Тот вскрикнул. «Ай, больно, блин!» Почему-то голос его показался мне знакомым. Я повернул морду пленника к себе и едва не рассмеялся. «Ба! Какие люди в Голливуде! вене голубчик, ты ли это?» хмыкнул я. «Из карманников на гоп-стоп перешел? Повышение?» Передо мной стоял тот самый лавкач, что пару недель назад щипал народ в больничке, а потом одолжил мне свое шматье, когда я его прижал. «Начальник?» — вытаращился он, узнав меня. «Я не... я курил просто, да чтобы я на мента руку поднял! Подсудное же зуб даю!» «Разберемся!» — усмехнулся я, подтолкнув его к двери подъезда. Сейчас еще дружка твоего захватим и устроим вечер откровений. Втроем поднялись на этаж. Пусто. Только красные пятна на полу. Кровь от пореза. Прошли выше. Глухо. Хм, пожал плечами грач. В квартиру, что ли, сиганул? Посветик туда, указал я на потолок последнего пролета, где был люк на чердак. Руслан поднял луч фонаря. Металлическая лестница вверх в мазках крови. Люк приоткрыт, и на нем тоже пятна. Через крышу в другой подъезд и сленял, констатировал я. Ну и хрен с ним. А вот этого пытать будем. За два их расклад даст. — Не надо меня пытать! — взмолился Веня. — Я в натуре не при делах. — Заткнись! — рявкнул грач, схватил Веньку за ухо. Тот ойкнул. Руслан резко наклонился, приставил лезвие бабочки к уху, словно намеревался ровненько его отрезать. «Ухо тебе нужно?» – прошипел он спокойно, но без тени шутки. «Да, да!» – забормотал Веня, боясь даже кивнуть, чтобы не нарваться на лезвие. «Ну, вот, сейчас отрежу и положу тебе в карман. Заберешь с собой». «Не надо, не надо!» – забился тот. «Не нужно ухо, не нужно!» «А, так выкинуть, значит?» — усмехнулся Грач, нажимая чуть сильнее. Веня съежился. «Вы же из полиции, вы не можете!» «Я, по-твоему, на мента похож?» — тихо рявкнул Руслан. Когда клиент окончательно сник, пора было включаться мне. В игру вступал добрый полицейский. «Послушай, Веня!» — я положил ему руку на плечо. «Этот мой товарищ, он не из тех, кто долго церемонится. Ты его лучше не зли». «Если все расскажешь, я тебе помогу. По крайней мере, с ушами останешься. И не в кармане». «Да я че?» — заскулил Веня. «Мне кабан сказал. Хошь, мол, подзаработать. Бабки платят нормальные. Надо, говорит, одному малохольному морду подровнять. Без фанатизма просто пару зубов выправить и все». «Кому именно?» По-деловому, будто без лишнего нажима, уточнил я. — Да не знаю я. Он сказал только, что живет в этом подъезде. Ну, этот, малохольный, мол. Ну, начальник. Веня сжался. — Походу, это ты. Но я не знал, что на мента идем, клянусь. Я бы ни за что. Век воли не видать. Я ж с понятиями щепач, я, не гопник. Я понимаю, менту рожу бить — это ж край. И кабан не знал. Он бы тоже слился с такого сто пудов. Просто бабки хорошие предложили. — Кто предложил? — прищурился я а я почем знаю? — скривился Веня. — Кабан с ним контачил. Мажор какой-то. Богатенький буратино. Так он про него сказал. — Мажор? — Ну да. Говорит, просто проучите, чтобы не лез куда не просит. Я ж не знал, что это ты. — замотал он головой. — Мамой, клянусь, не знал. Я кивнул, мол, допустим. Но очков ты набрал пока маловато. — А этот мажор? Кто такой? Как выглядит? — Не знаю, не видел. Через кабана все. А бабки где? У кабана он все держал. Где его искать? На рынке трется, делишки мутит, барыжит чем-то, там мы и познакомились. Я склонил голову на бок, вглядываясь в его мятую потную рожу. Брешешь, Веня! Ой, брешешь! Протянул я и повернулся к грачу. Режь ему уши, хирург. Глухо загудел Веня, когда я зажал ему рот ладонью. C Приотпустил я руку. «Говори, где кабан?» «Хоть чем, клянусь, начальник, он реально на рынке. Он там лохов разводит, телефоны мутит, по палаткам шляется. Но сейчас точно на дно заляжет. Чует, что не на тех нарвались. Имени настоящего я не знаю, только погоняло». Веня сглотнул. «Кабан!» Я обшмонал Веню и выудил из кармана увесистую пачку пятитысячных купюр, перемотанную канцелярской резинкой. «Ого!» «А это что за капиталец?» — покачал я головой. «Ты что, МММ открыл?» «Чего?» — моргал Веня. «Я говорю, где фантики взял? Рисованные, что ли?» «Ну, это от мажора», — подсдулся тот. «Вознаграждение за... ну, за морду начистить». Я покачал головой, показывая разочарование доброго полицейского. «А говорил, у кабана бабки...» Так я у него тиснул по-тихому. Думал, сделаем дело, потом поделюсь, а то вдруг бы он меня кинул. А теперь, блин, кабан подумает, что это я его кинул. Ноги мне переломает, если найдет. «И правильно сделает», — хмыкнул я. «Зачем тебе ноги? Главное, чтоб уши целые были. Пока». Мы вышли на улицу и сели в машину. Не одни, конечно. Веню усадили на заднее сиденье, руки в хомутах за спиной. Грач врубил музыку, вывел звук на задние колонки, чтобы наш разговор не слышали. «Что с кабаном будем решать?» спросил Руслан. «Пусть пока бегает. Официально ментов вызывать не будем. Ты ему лапу порезал, отписываться придется. Еще докажи, что он первый напал. Найдем позже и спросим за все. Это явно не люди Валета, не его уровень с такими любителями дела иметь». «Есть мысли, кто мог этих клоунов подослать?» Спросил он, не глядя на меня. Есть! кивнул я. Сейчас разыграем партийку. Убавь камузон и отъедь за гаражи. Я автоматически говорил с ним, как со старым знакомым. Грач молча кивнул и плавно вырулил из двора. Внедорожник остановился в темноте под гаражами. Серые коробки боксы прятались за домом, как нелегалы от миграционки. Ну-ка, Венька! Я пересел назад. Сейчас сыграем в театр. «Ходил в детстве в кружок театральный?» «Не Он от меня сильно не шарахался, но все же к сиденью поплотнее прижался. «Ничего. По тебе видно, артист от Бога. Минаев отдыхает. Смотри, вот реплика». Я вырвал листок из блокнота, нацарапал фразу и сунул ему под нос. «Блокнот и ручка у меня всегда с собой. Старая оперская привычка». «Бумаге я больше верю, чем всяким цифровым заметкам, докам в облаках и прочим гуглом. «Прямо так и говорить?» — удивился Веня. «Слово в слово. И на голос жути наведи, понял? Если нормально отыграешь, Оскара не дадим, но, может, отпустим». «А бабки?» — прищурился Венька. «Вернете?» «Ты посмотри, артист, блин. Хитрый, как Чубайс», — хмыкнул я. «Ничего не получишь». Незаконно добытые средства изымаются и переходят в фонд борьбы с преступностью. «В какой фонд? А разве есть такой?» «Есть. Вот он!» Я хлопнул себя по нагрудному карману. Расцепил ему руки, набрал нужный номер. Когда на том конце щелкнуло соединение, протянул Веньке телефон. «Давай пошел и смотри мне!» «Алло!» — хрипло проговорил пианист. «Это... мы тут переборщили с этим малохольным. Походу, боты завернул. Надо бы доплатить. Я с его трубы звоню, ага. Взял с тела. Жду в металлурге, ну, который массив гаражей за трамвайной линией. Второй ряд. Вези бабки. Еще два раза постолько. Или мы к ментам пойдем». Сойдет. Я выхватил у него телефон, сбросил вызов и зажал кнопку, выключая аппарат. «Молодец, Веня!» Кивнул я и похлопал его по плечу. «Не Минаев ты, а целый Смоктуновский!» Грач взглянул вопросительно, я кивнул в ответ. «Мол, прошла наживка, теперь ждем щуку». Минут через двадцать в проеме гаражного ряда показались фары. Машина медленно въезжала во тьму между бетонных боксов. А вот и заказчик».